Они знают всю историю? спросила директор. Нет, ответила сплетница и слегка вздохнула. Расскажешь? спросила я. Мне тоже интересно, добавил мрак. Директор только улыбнулась. Вы доверяете мне? спросила Лиза. Вполне, ответила я. Хотя сейчас немного меньше, чем минуту назад. Сприветливо. Она пытается саботировать допрос. Она знает, что мы не станем выбивать информацию силой. Нас способны получить всё, что нужно, сдавай вопросы, используя мою силу. Поэтому она попытается нас наебать, натравить друг на друга и затянуть время. Я медленно кивнула, переводя взгляд со сплетницы на директора сунки. Сплетница пожала плечами. Если ты доверяешь мне, давай оставим тему. Скоро время я всё объясню. Знание это половина дела, сказала директор. Но только половина. Тебе известно, что я делаю, однако ты не можешь остановить меня. Я многого узнала за то время, пока была заложником, и мне многое известно из исследований, наблюдений, анализов и запросов. Я читала ваши характеристики и изучала, как вы действуете, знаю скрытые детали. Как поживает твой брат-сплетница? Или лучше звать тебя Сарой? Сарой. Я посмотрела на сплетницу, и увидела, как нахлынувшие эмоции исказили её лицо, но затем она усмехнулась, погрозила пальцем директору и с преувеличенным весельем сказала: "Ударнее же пояса". Я уже довольно давно надеялась пообщаться с тобой. Проигрывала в голове наш разговор. Я и свой карман оплатила за информацию, так что теперь смогу победить тебя в твоей собственной игре. Ты много сделал, чтобы стереть следы, ведущие к твоему дому Сары. Но это означает, что ты много о нём думаешь. Возможно, даже хочешь вернуться. Ты довольна, что мы взяли тебя заложником? Сунки улыбнулась, однако милой эту улыбку нельзя было назвать. Ход всё равно за нами, сказала сплетница. Однако вы сильно ограничены во времени. Я уже говорила, что буду дома в своей постели до исхода ночи. Вот тебе истус в рукаве, преимущество. В каком-то смысле. Я умираю. Все из нас, кто шёл по улице, остановились и посмотрели на неё. Тебе нужен непрерывный медицинский уход? спросила сплетница. Дома у меня всё налажено. Гемодиализ. Я подключаюсь к нему каждую ночь и за 8 часов сна очищаю кровето от бытовой воды и загрязнений. Если не начать диализ, полагаю, у меня скоро станет хуже. Тело уже и так в отвратительном состоянии. Последние несколько недель я сильно перегружала себя. Я умру не сразу, но всё же стану для вас бесполезна. Так что мы сможем наслаждаться обществом друг друга ещё около 5-6 часов, а потом вам придётся решать: отправить меня домой или дать умереть. А это время, трещит выжца, батировать допрос. Из-за всех сил. Так, ответил и директор. Какой модуль не послали против суки. Протифадский гончий. Ты знаешь, что твои родители всё ещё ищут тебя, и они никогда не прекращали поиски. Сплетница поджелогубы. Какую-то модель, которую дракон использовал раньше. Надо было ведь дряхлеться, когда я сказала им, что ты живая и здорова. Продолжила Свынки и бросив взгляд на лицо Сплетницы, улыбнулась. Да, я встретилась с ними лично. Пытаешься победить меня на моём поле? Глаза Сплетницы сузились. Я ведь запросто могу разложить тебя по полочкам. Пожалуйста, потратишь время впустую и ничего не достигнешь. Посмотри на меня. Ты так же хорошо, как и я знаю, что я нашел свой позор, разочарование всего мира на виду. Я потеряла мышцы обеих ног на задании, утратила возможность тренироваться, добавив к этому часы работы за столом, часы диализа и восстановления после операции, отсутствие времени заняться собой из-за работы. Я знаю, что уродлива, я знаю, что жирная. Ты ничего не можешь мне сказать, кроме того, что я сама себе говорила сотню раз. Ты словно бы гордишься. сказал Трикстер с ноткой отвращения. О меня нет способностей Трикстер. По сравнению с тобой я обычная, простая, смертная. Я признаю это. Признаю, что слабее, медленней, и впою мои возможности крайне ограничены, но я упорная, могу быть циничной, когда приходится, и я отказываюсь проигрывать вам. Голос почти превратился в рык, когда она произнесла слово отказываюсь. Это и есть директор СКП. Когда я впервые услышала её голос, Мне показывали, что она такая же, как выверт. Культурная, гордая, высокомерная, но сейчас, когда она показала своё истинное лицо, оно оказалось полной противоположностью. И что странно, это создавало не меньше проблем. Она продолжала свою декламацию, и капля слюны сорвалась с её губ. И мне кажется, это, блядь, просто поэтично, что у меня преимущество именно по той причине, по которой вы кейпы смотрите на нас свысока. Я жирная, больная, покрыта шрамами и старыми ранами, от которых никогда не излечусь. Но именно поэтому, из-за того, что я умру через несколько часов, если вы не обеспечите мне медицинский уход, вам придётся либо пойти на компромисс с вашим личным кодексом, либо отпустить меня и искать другой способ одолеть дракона. Ничего не получится. Трикстер, присмотри за ней, сказала я. Солнышко, вместе с медиком присмотрите за Трикстером и директором. Остальные за мной. Надо поговорить. Моё долели сер женщины. Регент пробежал рукой по волосам. Сплетница скрестила руки на груди и, уставившись в землю, откнулась спиной в стену. Она не улыбалась, и нипоталенеева поясница. Что ты думаешь? спросила я. Ничего не получается. Это очевидно. Мы можем свозить её домой, сделать всё, что ей нужно, сказал мрак. Она это выбивается. Там ловушка, либо у неё есть какие-то меры безопасности, спрятанное оружие, до которого она может добраться, или защищённая комната. И ЛСКП уже устроил засаду. Я могу взять её под контроль, сказал Регент. Можно запереть птицу Хрусталь и захватить директора. Понадобится время, сказала сплетница. Выгода будет ничтожна, а время уйдёт куда больше, чем ты думаешь, поскольку она натренирована сопротивляться ментальным и эмоциональным угрозам. Никогда бы не подумала, что их и к этому тренируют, заметила я. Сплетница кивнула. Давайте прикинем. Где-то полчаса уйдёт на то, чтобы запереть птицу Хрусталь в её клетке. Давай 2-3 часа, чтобы починить директора. И ради чего? Они знают, что мы её похитили. Если они не отменили её полномочия и доступ к модулям, то наверняка отменят к тому времени, как Риген закончит. Что потом нам с ней делать? У нас ограничено время, сказал Мрак. Сейчас 2:00-3:00 дня. Получается, следуя графику Выверта, у нас есть около 20 часов на решение проблемы. Нужен мозговой штурм. Больше идей. Давайте. Мы можем бросить работу, сказать Выверту: "Пошёл на хуй". Пускара сыпятся его грандиозные планы, сказал регент. Заберём слуку и валим из города. Мне это не нравится, сказал мрак по многим причинам. Да, да, но это самый очевидный выбор. Там мне так это не вариант, ответила я. Если вы хотите так поступить, не буду вас винить, но мне придётся либо закончить работу, либо попытаться и потерпеть неудачу. Ладно, я типа так и думал, что ты это скажешь. Э, да слушай меня до конца, прежде чем перегрызть мне глотку. Но почему мы не пытаем её? Она практически умоляет нас это сделать. Я уставелась на него. "Пудкини не работают", сказал мрак. "Не хочу вдаваться в подробности, но я бы сказал, что работают". "Иногда", ответил регент. "Но не с кем-то вроде неё", вздохнула сплетница. "Даже если у неё нет подготовки на этот случай, то с учётом её личности, я уверена, она будет крайне довольна, если мы это сделаем". "Конечно, не во время процесса, но это у прочтёточка зрения". "Какую точку зрения?" Спросил Мрак: "Что за чудовище? По её мнению, события триггеры зафиксировали худшие моменты нашей жизни, и суперсилы не позволяют нам их позабыть. Неважно, хороший человек или плохой, она считает, что это ходячее воплощение того, что привело её к триггеру, и использует свои суперсилы, чтобы неким образом переносить свою травму на окружающих. Как может образованный профессионал вердить в подобное?" Спросил Мрак. "Поряжде все Иваново в преддлном смысле права", пожала сплетница плечами. "А? Мы такие и есть." Но даже люди без суперсил, ходячие проблемы. Это не открытие. Наличие суперсил просто делает это более заметным. Суэнки страдает от тоннельного зрения, вот и всё. Случается с фанатиками. В любом случае мысль такова: если мы начнём пытки, то лишь усилим её веру. Это сведёт на нет любое давление, которое мы на неё сможем оказать. Нет, пытка это не вариант. Что если мы устроим ей лечение? спросила я. Не в её доме, где-нибудь ещё. Мы раскроем её наши возможности Может быть, выдадим ношусь весь с вывертом, и всё равно нужно уйма времени, а у нас его нет, ответил Мурак. Я нет никакой уверенности, что её ответы будут стоить потраченного времени. Я всё ещё не понимаю, что не так с моим вариантом, спросила Чертёнок. Каким именно? Чертёнок стащила ботинок, сняла длинный носок, размяла пальцы на ноге и засунула голую ногу обратно в обувь. Заткнём же рабасино. Оно растянуло носок двумя руками. Если мы хотим получить нужные сведения за какой-то разумный промежуток времени, мне нужно слышать ответы, сказала сплетница. Она всё равно не отвечает так? Ты можешь анализировать язык тела? Ну да, нахмурилась сплетница. Ты права, но всё равно нужно время. А до тех пор мы будем действовать вслепую, сказал мрак. В прошлый раз у нас всё получилось, сказала чертёнок. Едва ли, сказала я. Нет, не получилось, одновременно сказал мрак. "Мы смелеуйти", пояснила Чертёнок. "У тебя, кажется, была другая мысль, о которой ты говорила Выверту", спросила сплетница, пытаясь собрать информацию. "Это трудно, поскольку коммуникации не работают. Мы разослали солдат на грузовиках в разных направлениях из города, в надежде добраться до участков, где работает сотовая связь. Потом они вернутся и принесут мне то, что добыли. Сейчас время самый важный ресурс", сказал Мрак. "Мне кажется", сказала я. Мы не можем позволить себе ждать ответа от твоих солдат или от директора. Вдвигаемся. Якевнулы показали остальных. Мы вернулись к Трикстеру, Солнышку и Броксу. Чертёнок сунула носок в рот директора, взяла у меня шёлковый шнур и завязала его. "Будь осторожна", сказала я. "Если её вырвет, она захлебнётся своей собственной рвотой". "Ты это откуда об этом знаешь?" спросил регент. "Буду внимательна", заверила меня сплетница. "Тогда составим план". Сплетница. Есть идеи? Остальные модули активны? Те, которые отключила Сунки? Пока нет, но очень скоро будут. Тогда, мне кажется, нужно разделиться на две команды, сказала я. Ударить пока остальные три модуля отключены и ждёт команда дракона. Если мы сможем спасти наших товарищей, то станем в полтора раза сильнее. У нас не хватает огневой мощи, чтобы драться с этими штуками, сказал Трикстер. У нас много огневой мощи, ответила я. Проблема в том, что у них её тоже навалом. Значит, начинаем бы осторожно, бьём вовремя и сильно. Играем грязно, если получится, не даём им шанса. Мрак, ты должен идти с Солнышком матрикстером, тогда у нас будут равные по силе группы. Ты уверен, твоя сила хорошо сочетается с силой Солнышка, держит врага в неведении и позволяет ей вплотную подовести шар. Ещё ты укроешь всех от радаров тепловизоров и прочих штук. Да, ты насекомые смогут сообщить о появлении модуля и, возможно, заметят ультразвуковой радар. Если Регент и Чёртёнок пойдут со мной, то будет поддержка от птицы хрусталь. Ладно. Моя команда отправится на поиски суки, спасёт её от того, кто на неё напал. Вы ребята отправляетесь к баллистику, затем держите оборону. Если у вас всё получится, ждите нас. Если мы не прибудем до темноты, считайте, что мы проиграли. Организуйте спасение. Если не будет вас, мы станем действовать также. Звучит неплохо, сказал Мрак. В любом случае, что делать дальше, будем решать потом. Директор подняла голову и устремила взгляд в небо. "Хочешь что-то сказать?" спросила сплетница. Директор пожала плечами. Сплетница вытащила кляп. "Чего? С нетерпением жду этого." "Чего именно?" спросила сплетница. "Допроса? Спасательной операции? Битвы сейчас в городе 7 модулей. Мелезина 6, Корн 3, Глаурон 0, Ладон 2, Астарот Нетхок, Пефон 2." Дракон сказала, что это 6, старые модели. Предыдущие версии моделей, которые она разобрала на запчасти, бросила после серьёзных повреждений и только недавно отремонтировала или обновила. А 7? Азазель. Обратите внимание, нет номера версии. Это совершенно новая модель, созданная, чтобы противостоять девятке. Она рассчитана на серьёзный бой. За последние 4 года первая по-настоящему инновационная модель. А я уверяю вас, Дракон многому научилась за это время. Если вам этого мало, то зазы ле создан драконом в тандеме с новым партнёром, ещё одним технарём. Оружейник. Она увидела нашу реакцию и немного улыбнулась. Да, новый партнёр. Это было его предложение разместить модули в городе на то время, пока они не востребованы. И хотя это новый кейп, которого вы не знаете, конечно же, не тот, кто затаил бы на Восабиду. Она слегка ухмыльнулась. Думаю, создавая их, она наверняка думала вас. Сплетница сунула носок в рот Суинки и повернулась к нам. С которым мы сражались. Разбрызгиватель пены, матка для дронов, генератор силовых полей и дракон с колесом электричеством и магнитами, сказала я. Каторн, Глауронг, Владон, Пифон. Судя по именам, а потому что я видела у дракона, остаются Асторот Нетхёк, Мелизина и Азазель. Один из провёлся за баллистиком, другой за генезис, третий за сукой. Получается, если мы разделяемся и нападаем на модули, которые противостоят нашим товарищам, то каждый из групп имеет 1 из 3 шансов на пороться на Зазеля. Подвела ей итог. А лучше скрестить пальцы, посоветовала сплетница.